Чернов Александр Борисович. Трилогия «Одиссея Крейсера. Варяг». Ремейк книг Глеба Борисовича Дойникова «Варяг. Победитель» и «Все по местам возвращения Варяга» на основании оригинального таймлайна. Книга первая. Чемульпо. Владивосток. Текст читает Олег Воля. Вместо предисловия. 12 ноября 2010 года я не смог устоять перед душевным порывом или, если угодно, искушением, и засел за переделку всего того, что стало впоследствии вторым томом в серии романов Глеба Дойникова в жанре альтернативной истории – военной фантастики о «Варяге-победителе». Первая книга цикла «Варяг-победитель» вышла в начале 2009 года. Вторая – «Все по местам возвращения варяга» к лету 2011-го. Понимая, что кому-то все это может показаться банальным плагиатом, в начале работы над темой я заручился согласием и одобрением уважаемого автора, за что искренне благодарю Глеба Борисовича. Как и что в итоге получилось – фанфик или же некая оригинальная альтернатива на альтернативу – судить вам, уважаемые читатели. Оглядываясь на содеянное, добавлю, что побудили меня к этому несколько причин. Во-первых, великие удовольствия и радость от появления варяга-победителя. Роман этот я прочел за поем несколько раз. Такого не было с Цусим и Порт-Артура. Во-вторых, пришедшее вскоре понимание, что концовка книги серьезно смазана. Создалось впечатление, что ее автор торопился успеть сдать проду в срок. Так, увы, случается, если подпирают сроки в договоре с издательством. Результат этой спешки был ощутим и в тексте второй книги цикла, с которым я ознакомился на форуме альтернативной истории и самоздате. Увы, исторических неувязок и фактических ошибок в ней оказалось еще больше. Читателям, не болеющим русско-японской войной, не увлекающимся с юности истории флота, они не так и видны. Но уровень книги для человека, находящегося в теме, резко и необратимо снижали. Равно как и декоративное использование автором реальных исторических персонажей, даже таких знаковых фигур, как, например, адмиралы, Алексеев, Макаров, царь Николай II. А меня никто никуда не торопил. В-третьих, Вместо страстно ожидаемого мною разгрома японского флота в альт второй книги автор выписал некое огромное и трудноперевариваемое действо, заканчивающееся бледной, победой по очкам русской стороны. Честно говоря, я жестко и горько обманулся в ожиданиях. Обидно было буквально до слез. И, наконец, в-четвертых, вторая книга у уважаемого автора приходит в финале к дружескому замирению России с Японией. В итоге в третьей книге, которая пишется Глебом Борисовичем, все окончится влезанием нашей страны в блок Антанты для войны с Германией за интересы Парижа и англосаксонских государств, а фактически за интересы отца мировых войн, набиравшего силу золотого интернационала. И это после жестокого опыта XX века когда именно ориентация политического и делового бомонда России эпохи Николая II на столь противоестественный союз привела к цепной реакции в виде более чем 50 миллионов смертей наших соотечественников? Последним толчком к началу этой работы стало мое посещение форума Цусима, где в кругу энтузиастов и подлинных знатоков истории нашего флота и той постылой войны шло деятельное обсуждение книги с первых дней работы автора «Над ней», где добавлялись в нее целые куски. Но лишь до момента, когда Глеб Борисович от обсуждения отказался, просто перестав появляться на форуме. Оказавшись среди близких по духу людей, я и решился на этот шаг. В итоге одной лишь второй книгой дело не закончилось. Пришлось переписать более половины первой, серьезно дополнив ее. Два тома превратились в три, Вместо предполагавшихся нескольких месяцев работа затянулась более чем на четыре года. И если бы не бескорыстная помощь коллег по форумам «Сусима», «Крейсер», «Самыздат», «Форум альтернативной истории» и «В вихре времен», этот коллективный труд никогда не был бы проделан. Пролог. Москва, бар «Пивная кружка». 20 декабря 2012 года. В дальнем темном углу подмарафеченного до уровня постсовкового общепита полуподвала заняли столик двое. Вернее, пятеро, если считать с кувшином пива и кружками. И 15, если добавить десяток раков по терминологии бара спецназ. Впрочем, раков, пожалуй, считать не стоило из-за катастрофического по скорости сокращения численности. Вадим отвали. Да ладно тебе, Петрович, если уж нечего сказать, так просто признай это. Ты меня на пиво позвал или на ту первую серию диспута, мог ли прорваться варяк или нет? На пиво? Вот и наливай, блин. За мной не заржавеет, пожалуйста. Получите, распишитесь и подавитесь. Но все же. Ведь безидейно же, что молчим, язык проглотили под раковую шеечку. Петрович, более возрастной, из разошедшихся не на шутку спорщиков, выстраданно вздохнул и демонстративно отряхнул рукав свитера от вцепившихся в его ворсинки хлебных крошек. После чего, отхлебнув пол-литра одним могучим глоточком и приканчивая очередного спецназовца, тоном педагога, уставшего от непроходимой тупости ученика, нравоучительно изрек. Технически не мог. Против эскадры адмирала Уриу. Шансов на прорыв Уруднева ноль. Проскользнуть ночью. Ага, потому Чемпу. Чемуль. Чемульповскому выговорил. Значит, пока трезвый. Или чемульпинскому фарватору. Так Уриу и стрелять не придется, только утречком выловить пару окощеневших, уцелевших и всего делов. Слушай, потерпи, не перебивай. Умный, да? Мог, не мог. Чиода, кстати, ушел накануне именно ночью, и, походу, без особых проблем. С нашей колокольни сейчас понять сложно, но днем, мимо шести крейсеров и нескольких миноносцев, шансов еще меньше. Да я тебе это уже раз сто рассказывал, и моделировали раз двадцать всем форумом, и из Японии народ Заури уиграл, и ни разу варяк даже до конца фарватера не дошел. — А ты, прямо упрямый, всё твердишь, как попка. Шанс был, шанс был. Не было. — Технически не было, Вадик. — Технически. Практически был. Вадим, поперхнувшись пивом и чуть не расплескав при этом содержимое своей кружки, яростно закашлялся. Покраснев по ходу этого процесса почти до спецназовского оттенка, он, отдышавшись и переведя, наконец, дух, сделанным беспокойством в голосе осведомился. «Ты что, перед пивом чем-то потяжелее заправился? А ко мне заполировать приполз? Или, может, Петрович, ты на что посерьезнее перешел? Уколов не боишься? Нюхнул, может, чего? А вгрызло?» «Да. А ты сам-то понял, что сейчас сказал, деятель? Как можно что-то сделать, если это технически нереализуемо? Бред! Хотя, знаешь, если ты такой упертый, шанс тебе может предоставиться». Если сам перед этим не представишься, блин. Слушай, чучело, я с моделированием завязал. Хватило. И так чуть с работы не поперли. К тому же даже твой распрекрасный и навороченный комп, мать воинтловскую в многоядерную печень, реакции Урио на ситуацию, которая была в реале, не воспроизведет. Нереально. А кто тут говорит про моделирование? «Давай-ка накатим ещё по одной, и я тебя растолкую, как ты самолично, если уж такой храбрый, вполне реальному Уриу задницу надрать сможешь. Как в том стишке. Энто я тебе, голуба, говорю, как краевед». «Ну и кто у нас тут укурился, блин?» Хорошо ржать. Ладно, давай ещё попиньте и от винта. Ну, скорее семь футов под килем, но насчёт ещё попиньте — это да». Несколько часов спустя, 9-й километр Рублевского шоссе, 21 декабря 2012 года. Ну что, Владимир Александрович, настало время. Запускаем. Профессор, а может не стоит пока рисковать? Мы ведь ни в чем на 100% не уверены. Ни как, собственно, установка работает, если она работает вообще. не в том, как поведет себя реципиент, которому мы подселяем матрицу донора, Не в том, что на самом деле происходит с сознанием донора. Никакого влияния всего этого на стабильность пространственно-временного континуума. Вообще ни черта не знаем. Может, это его просто убьет. И чего, интересно, вы собираетесь ждать, коллега? Второго нежданного пришествия нашего злобного клиента? Мы в прошлом месяце и первое это чудом пережили. Вы уже год имеете вроде бы работающую модель установки. Как убедиться в ее работоспособности без реального эксперимента над людьми? Собачек и коней вы уже год пытаетесь перенести, и что? Даже если сознание Буцефала, Джульбарса или вашего любимого коня-князя Олега будет как-то изменено, это никак на историю не повлияет. В хрониках зафиксировано не будет. Кстати, пока никто из подопытных четвероногих не издох, о чем вы не хуже меня знаете. Нам нужен пример, который можно будет отследить по документальным источникам, то есть перенос человеческого сознания в прошлое, который немного, совсем чуть-чуть повлияет на ход исторически зафиксированных событий. Это позволит определить, есть ли расхождения, вызванные подселением матрицы в прошлое или нет. Если нет, придется каяться перед заказчиком и дай Бог пронесет. Хотя это вряд ли. А если есть, то. Да как вы не понимаете? Если континуум будет изменен, то нас тут может просто не оказаться. Вообще весь наш современный мир может оказаться несовместимым с теми событиями, которые натворит в прошлом сознание донора. Володечка, ну мы же и выбрали бесперспективный вариант именно из-за этого. Варяг, чего бы он ни вытворял на Редич и Мульпо, никак на ход не то что истории, даже на ход русско-японской войны повлиять не сможет. Он заперт эскадрой Уриу намертво. Ему не прорваться. Хорошо, если мы хотя бы сможем обнаружить разницу в прокладках курса и описаниях боя между архивными документами снаружи и теми, что есть в этом экранированном от воздействия установки особняке, который вы так пафосно назвали хроносейфом. Ну, может, как максимум отклонений, Не на рейде его утопят силами экипажа, а на выходе из порта снарядами «Осамы». Даже при невероятном варианте, если и попадет варяг пару раз, его дубовые снаряды и японская броня – абсолютно безопасная для исторического континуума сочетания. Не переживайте вы так. А в остальном ведь именно эти тонкости нам и надо проверить, не так ли? А как же донор, если он того? Дело-то новое. Что с ним будет? И с нами заодно. Не хватится его? Не волнуйтесь. За нашу систему поддержания жизнедеятельности тела донора я вам ручаюсь. И если с возвратом все пройдет штатно, максимум, что молодому человеку будет угрожать, это приступ диареи. Однако, не суть. Но в конце концов, даже если что-то пойдет не так, мой сын не зря ведь полгода изображал фаната истории русско-японской войны Да изображался до того, что хоть его самого туда посылай. Увлекся, балбес. Но ничего, блажь из головы выветрится, молодой еще. Зато экземпляр на моего живца попался вполне подходящий. Похрапывающий сейчас в нашем саркофаге Homo sapiens, если так можно говорить о всем заигравшемся индивидууме 32 лет, завсегдатой пары псевдоисторических форумов, досконально знающий историю русско-японской войны на море. Если установка все же сработает, как планировалось, остатков сознания Каперанга-Руднева должно хватить для того, чтобы наш подопытный свободно ориентировался на варяге. А то, что гражданин Карпышев изо всех сил будет пытаться прорваться и по ходу дела японцам по репину стучать, это я вам гарантирую. Это его идея-фикс, отягощенная болезненным ущемлением его великоросского достоинства гнусными реалиями современности – И там этот неисправимый идеалист непременно возжелает послужить России-матушке, что теоретически только усилит его прорывные потуги. Потому мы его и отобрали. И не только мы, как вам известно. Но на этом знании предмета и квасном патриотизме его положительные качества и заканчиваются. Работа еле-еле платить за квартиру и пиво. Здоровье среднее, постоянной подруги и близких друзей нет. Типичный лузер, пользуясь его языком. Так что, почечайнее, если даже ваша программа возвращения не сработает, то его особо и искать никто не будет. С недельку. А будут, ну, найдут внезапно съехавшего с катушек компьютерного маньяка не впервой. Однако, вы жестокий профессор. Не поясничайте, коллега. Вспомните, на кого работаем. Если мы через полгода не представим заказчику способ ретроспективной игры на бирже, то тогда найдут уже нас, друг мой. Но заниматься нами уже, скорее всего, будут не психиатры, а судмедэксперты. Кстати, если помните, идея так получить финансирование не моя. Кто ему пел про игру на бирже по заранее известным курсам? Тогда вас, мой дорогой, Больше заботила не стабильность континуума, а возможность воплотить свое детище в металле и кремнии. Вот тогда и надо было рефлексировать. А теперь поздно. Тогда вам самому идея понравилась, кстати. А где еще было взять десяток миллионов долларов на разработку и постройку установки? Да чтобы и себя не забыть. И кто тогда знал, что всем известный олигарх, владелец заводов, пароходов и приисков, копии футбольных клубов настолько недалеко ушел от своего бандитского прошлого. Все мы задним умом крепки. Ладно, давайте рискнем, авось пронесет. Хотя, честно признаюсь, морды наших охранников на этой райской даче мне не внушают оптимизма. Я уже молчу об их начальничке. Мистерепеченое яблоко, как вы его назвали. Как взгляну на него, сразу себя представляю с утюгом на лице. Такое впечатление, что ему приказано нас убрать при любом результате эксперимента. Смотрит, как на покойников. И в Москву последние два месяца только с их сопровождением отпускает. Для нашей безопасности, ага. Все, коллега, вместе влипли, вместе и выбираться теперь. И проще всего это будет сделать при работающей установке. Такой вот бальзам на вашу больную совесть. Хватит тянуть волынку до диспута устраивать. Слушайте, уже полночь пропикала. Ну, с богом. Что-то я не замечал за вами особой набоженности. Но пусть будет так. С богом так с богом. Поехали.